Глава 4. Кто такая Хюльдра? Карри в самом деле пошла было к бабушке, но вдруг резко развернулась и направилась в сторону домика художницы лилли «Спрошу, как она себя чувствует», — решила девочка. «Как поживает ее рука? Ну и заодно еще кое-что спрошу». В Трольдалине был прекрасный теплый июльский вечер. На клумбах благоухали цветы, посвистывали птицы, мимо изредка проезжали велосипедисты. Окрестные горы с белыми нитками далеких водопадов, уже окутанные вечерней дымкой, казались такими же мирными и уютными, как и зеленая долина с домиками среди яблоневых садов. Темно-голубое небо постепенно окрашивалось малиновым на западе. — У нас здесь так спокойно, розами пахнет, — думала Карри. И не представить, что совсем рядом из-под земли сочится непонятная зеленая гадость и отравляет целую долину. Лили не было ни в саду, ни в доме. Только госпожа Руна в своей неизменной бейсболке на седых кудряшках невозмутимо сидела на крыше с мольбертом. И в сотый, наверное, раз рисовала закат над великаном. «Здравствуйте!» — окликнула ее Карри. «Вы не видели Лилли?» «Лилли отправилась в горы!» Беспечно отозвалась пожилая дама, водя кистью по холсту. «Вот недавно уехала на велосипеде». «Ну да, бабушка же велела ей убрать ядовитую скорлупу из города», — пробормотала кари грызя ноготь. «Когда теперь вернется лили Не ждать же ее здесь до темноты!» «Что-что? Какую ядовитую скорлупу?» Послышалось с крыши. Оказалось, у госпожи Руны был очень острый слух, поразительно острый для столетней старушки. «Да там лили кое-что нашла в старом тролльдалине, какую-то ядовитую скорлупу, еще и обожглась об нее. А ты откуда знаешь?» Она приходила за помощью к бабушке. На мне не сказала, пробормотала Руна. Ай-ай, глупая девочка. Вы о ком-то, госпожа Руна, обо мне? Старушка пристально посмотрела на Кари и вдруг требовательно сказала: "Поднимайся сюда, посидим, поболтаем". "Мне некогда", чуть не сказала Кари, но решила, что не следует быть невежливой. и взобралась по приставной лестнице на пологую крышу, поросшую аккуратно подстриженным дерном. Поскольку дом художницы стоял на пригорке, отсюда впрямь открывался отличный вид на городок и окрестные горы. Казалось бы, ты в городе, и в то же время над ним Париж отдельно от всех. Кари подумала, что понимает, от чего госпожа Руна так полюбила эту крышу. Девочка уселась на колючий дерн рядом со старушкой. Руна еще несколько мгновений рассматривала девочку и вдруг спросила. «Детка, ты никогда не замечала, чтобы у тебя начинал расти хвост?» кари аж рот раскрыла от изумления. «Хвост? У меня? Нет». <гум> Даже и не знаю, хорошо это или плохо». сложившихся обстоятельствах. «А почему вы...» «Сейчас я расскажу тебе сказку», перебила опешившую девочку госпожа Руна. «Это сказка про одного дровосека и его жену, которая всегда носила длинную юбку». Кари моргнула. «Всегда носила длинную юбку?» «Угу, но слушай!» И госпожа Руна своим натреснутым голосом, нараспев, начала. Жил-был дровосек. Пошел он однажды далеко в горы дрова рубить. Шел-шел по лесу, устал. Вдруг расступились ели, и вышел он к хутору. Всем хутор хорош, дом крепкий, и поле рядом большое, только все камнями усыпано. У ворот стоит хозяйка, красивая, статная, в длинной красной юбке. «Заходи», — предлагает, — «гостем будешь». Дровосек зашел в гости, сел за стол. Хозяйка угощает его. а еда такая вкусная и лосятина тушеная и кашу с грибами пальчики оближешь дровосек ест на хозяйку любуется а она ему и говорит ты мне тоже по нраву оставайся тут жить дровосек подумал кашу доел да и остался жили они не тужили только вот хозяйка почему то ни Когда свою длинную юбку не снимала, даже ночью. Но мало ли какие у женщин причуды. И вот как-то раз решил дровосек поле от камней расчистить. А то что за безобразие? Вся пашня завалена здоровенными валунами. Целый день трудился дровосек. Камни с поля в лес оттаскивал. Устал до смерти. Вернулся домой, упал на кровать и уснул. Утром просыпается, выходит на двор, глядь, все камни на месте. «Жена!» — закричал дровосек. «Посмотри, что творится! Я вчера камни весь день убирал, а они опять там!» А женщина смеется. «Да тебе приснилось устатку!» Дровосек нахмурился, но ничего не сказал. А на другой день снова убрал с поля все камни, еще дальше их в лес оттащил и в кучу сложил. На другое утро все камни снова оказались на поле. «Жена! Тут какое-то колдовство!» — говорит мужчина. «Кто-то притащил все камни обратно». «Глупости!» — говорит жена. «Ты сам все придумал!» Дровосек рассердился. и решил проследить, кто же это обратно камни таскает. Постарался, опять убрал все камни с поля, а вечером сделал вид, что спать ложится, а сам не спит, в окошко смотрит. Настала ночь, взошла луна, и видит он в лесу какое-то движение. Пригляделся и оторопел. Камни сами из леса назад ползут. Вылезли они на поле, разлеглись, где раньше лежали, и успокоились. Утром дровосек взял большую прибольшую кувалду и направился на поле. — Ты куда? — всполошилась жена. — Зачем кувалду взял? — Пойду сейчас, да и расколочу заколдованные камни в мелкое крошево. чтобы неповадно было им больше по ночам ползать. Женщина, давай плакать. А потом и говорит, «Видно, придется мне свою тайну открыть». Приподняла она подол своей длинной юбки, а там хвост, совсем как у коровы, да еще и с кисточкой. «Я на самом деле Хюльдра, горная троллиха», призналась она, «а камни на поле». Это детки мои, каменные тролята. Живут они здесь. Ого, говорит дровосек. Ну, если так, то не буду их разбивать. А Хюльдра опять плачет. Сейчас-то чего плачешь? Спрашивает ее муж. Так бросишь ты меня теперь. Улыбнулся муж, обнял ее и говорит. Ну, конечно, не брошу. Я ж тебя люблю. Какая мне разница, троллиха ты или нет? а деток твоих мы вместе воспитаем. А то они, я смотрю, совсем распустились без отцовского присмотра. И стали дровосек с Хюльдрой дальше жить-поживать и добра наживать. А камни на следующий день сами с поля уползли и вдоль дороги в оградку сложились. Только иногда ползали по ночам в лес баловаться. «Так мне не почудился хвост!» — закричала Карри. Едва дождавшись, когда госпожа Руна закончила рассказ. «А я-то никому не говорила!» «Думала, смеяться будут!» И бабушка назвала Лили вот этим словом — «Хюльдра!» Старушка усмехнулась и правильно не говорила. Не всякий человек способен заметить хвост Хюльдры, услышать плач русалки в водопаде. или принести домой ползучий камень тролёнка. Ты, детка, многое видишь из того, что обычные люди в упор не замечают. Иди-ка домой, а завтра утром я приду к вам в гости. Вот тогда все вместе и поболтаем. Чувствую, пришла тебе пора узнать побольше о некоторых жителях Трольдалина. И больше госпожа Руна ничего не сказала. Пришлось Каре топать домой. Голова у нее шла кругом от таких новостей. Лили, выдумщица, троллиха, ну дела. Поздним вечером, собираясь уже заснуть, Каре лежала в кровати и все обдумывала слова госпожи Руны. Лили, троллиха. Интересно, почему она тайно живет в городе? И почему она такая маленькая? Ведь тролли почти все великаны. Некоторые вообще размером с гору. Ах, да! Троллиха Ивушка же говорила, что если тролль поселится в городе, он становится таким же маленьким, как человек. Не отличишь. И вдруг девочка замерла. А ведь бабушка тоже все время ходит в длинной юбке. Карри резко села в постели, чувствуя, как по ее телу забегали мурашки. Моя бабушка Айли тоже Хюльдра? «Нет, не может быть. Многие старушки в не ходят в длинных юбках. В этом нет ничего особенного. Но тогда откуда бабушка знает язык троллей?» кари улеглась на бок и крепко зажмурилась. Но сон не шел. Тролли едят людей, лезли в голову непрошенные мысли. «А что, если бабушка нарочно откармливает меня, чтобы съесть?» Неспроста она каждый день пичкает меня сладкими пирогами. Да ну, ерунда какая, ведь если она троллиха, то и я, получается, тоже?» кари опять подскочила в кровати, трепеща от волнения. «Вот почему госпожа Руна спросила, есть ли у меня хвост?» Она быстро ощупала копчик. «Фух, пока нет. А если вырастет?» Еще долго кари не могла заснуть. Думая, не вырастет ли у нее хвост. И как бы проверить, не троллиха ли прабабушка. Но так и заснула, не придумав надежного способа.